В комнате общежития, где прежде обитали мы с Васильевым, стояли голые койки. Чемоданы хранились в коптерке, документы в штабе. Я быстро наладил свой быт и стал допытываться насчет нового экипажа. Но тут заглянул ко мне Мацевич, полковой врач, очень подвижный, веселый и шутливый человек. Он всегда был с нами, хорошо знал летный состав и, казалось, по части здоровья видел всех насквозь. Мой вид ему не понравился. Мацевич нащупал в ребрах какие-то неполадки и забрал меня с собой в городскую поликлинику. Там докопался. На двух правых нижних ребрах трещины. Летать с ними, как я понимал, можно, но командир полка после доклада Мацевича приказал отправить меня на пару недель в дом отдыха нашей дивизии. Старинная с мезонином, в колоннах и резных наличниках, бывшая помещия усадьба, стояла в необыкновенно красивом живописном месте на высоком берегу оки, в нескольких километрах от аэродром. Уютные комнаты, молоденькие сестры, тишина, белизна уход, чудо, а вокруг, чистый и светлый лес грибное царство. Сюда собирались те, кому удалось вернуться из пеших скитаний за линией фронта, кто затягивал после госпиталей заживающие раны, кому отказывало на время здоровья в бессонном напряжении боевой жизни. Здесь оказалось немало знакомых, но самым близким для меня был Александр Ефимович Кузнецов, капитан, один из лучших летчиков нашего полка. Из полета в полет возвращался он целым и невредимым, Казалось, его обходили снаряды и пули. Он первым в полку, не в дивизии ли, совершил сто боевых вылетов, и это событие полк готовился отметить торжественным ужином. Столовая уже благоухала цветами, украсилась в честь героя плакатами, в зале шла праздничная суета. Но Кузнецов снова пошел в полет. Второй в ту ночь. Друзья отговаривали его, убеждали пропустить хотя бы эту бомбежку. Мало ли что может случиться, так и ужин можно испортить. Но он был непреклонен и вместе с другими вылетел в свой 101 -й. Эти дружеские предостережения, как и кузнецовская настойчивость, конечно, никакой логической связи со всем в дальнейшем случившимся не имели, но дали помощь. Повод сокрушенно повторять одно и то же. Ну надо же, мы же говорили. Александр Ефимович так же четко, как и всегда, выполнил ту боевую задачу и уже пересек, возвращаясь линию фронта, как вдруг около Гжацков поролся в грозовую облачность. Кто ее раскусит? Шел бы чуть в стороне, может, и проскочил бы, а тут не вышло. Машина хрустнула и развалилась. Радист выпал, открыл парашют и остался цел. Штурман Кирюхин и стрелок Дикаев разбились. А Кузнецов неожиданно получил опасную травму. Видно, не обратил он внимания на подгонку ножных обхватов подвесной системы. Они оказались ослабленными, и во время динамического удара при раскрытии парашюта одна из лямок прихватила его промежность – Все обошлось впоследствии вполне благополучно, но травма была опасной, и боли донимали Кузнецова очень долго. А в ходе медицинского контроля обозначались и другие недуги, ранее им искусно маскировавшиеся. Пришлось покинуть пилотское кресло. Иногда с ним, а чаще сам, я простаивал ночами на балконе, провожая самолеты на боевые задания и под утро встречая их. С возвышенности аэродром был как на ладони, и жизнь его со стороны казалась загадочной, полной их неожиданностей. Нет-нет, да и появлялись немцы, постреляют, сбросят две-три бомбы и исчезают. Им вдогонку долго бухает ПВО, потом и она успокаивается. И снова все идет своим чередом. Если бомбы взрывались в стороне, посадка продолжалась. Случалось на налетном поле, Всех угоняли на другой аэродром, а наш погружался в темень, и наступала насторженная тишина. Рядом с основным аэродромом, чуть восточнее тоже на берегу Оки, призывно поблескивал огоньками посадочной полосы, почти точно копируя общие контуры действующего ложной. Но немцев он так ни разу и не соблазнил. Зато однажды, возвращаясь в проливном непроглядном дожде с боевого задания, там оказался Павел Петрович Радчук. В поисках своего аэродрома он, наконец, увидел прямо перед собой мерцающие в ливневых потоках огни посадочного «Т», убрал газ, успел выпустить шасси и сел. Самолет пропорол песчаные бугры, Прибрежный кустарник наскочил на овражек и, подняв хвост, встал на нос. Павел Петрович был смущен, но, как всегда, спокоен. Никто его не упрекнул и даже не затронул шуткой. Слишком высок был его летный и боевой авторитет, чтобы прикасаться к этой его невольной оплошности. Да и особой беды не случилось. Самолет прикатили на стоянку, подремонтировали и через пару дней пустили в полет. Ложных аэродромов в то время развелось немало, почти в каждой дивизии по штуке. Немцы эту навязчивость заметили, и еще не утратив чувства юмора, в одну из ночей прошли небольшой, но плотной группой через подделку у наших соседей, сбросили на нее деревянную бомбу и сходу по всем правилам бомбежного искусства разделали боевыми действующими. Немало ложных объектов на высоком уровне инженерного искусства сооружал для нас и противник. Мы, в общем-то, каких-либо неудобств от этого не испытывали, но однажды, когда крупная группа полков АДД приблизилась к аэродрому Бобруйска, немцы за несколько минут до удара сбросили над его ложным двойником гирлянду сабов, а спустя минуту-другую выдали несколько взрывов и пару пожаров идущий в главе полков лидер группы осветителей, полагая, что кто-то его опередил, попался на удочку и повесил свои сабы там же, где еще светили немецкие. Другие добавили. Остальное было делом техники. Доверяясь лидеру и соблазняясь великолепной подсветкой цели, ударный эшелон уже не разбирался в тонкостях ориентировки, дружно навалился на «аэродром» в кавычках, вызвал еще несколько пожаров и взрывов, возникновения которых искусно предусмотрели немцы. Била зенитная артиллерия, в воздухе плавали прожекторные лучи. А вот настоящий, заполненный самолетами боевой аэродром, во спасение которого и был затеян весь этот карнавал, притих рядом в абсолютной темноте, Не проявляя признаков жизни, и уцелел. Хотя, как потом оказалось, среди штурманов да и командиров кораблей было немало усомнившихся в достоверности цели. Зрелище было настолько грандиозным и эффектным, что всякие подозрения в возможности массового заблуждения начисто угасали. атеистически присущие нам Стадное чувство и годами воспитанная привычка к единодушию не отказали и на этот раз. Ну, мыслимо ли было отделиться от общей группы, пройти чуть подальше и отработать по действительной цели, если все так дружно колочат ее в другом месте? Никто не хотел верить ни снимкам, ни агентурным донесениям. Но куда деваться. Пришлось еще раз навестить «Бобруйск». На этот раз концерт давали мы, без дураков. Аэродром горел и взрывался вполне натурально. Ребра мои успокоились, пора было выбираться в полк. Для ночной тренировки Василий Гаврилович выбрал, чтобы не мешали немцы, небольшой захолустный аэродром где-то за Гусь-Хрустальным. Я сходил разок в зону, оттренировал взлёт и посадку и почувствовал, что прежние лётные силы ко мне вернулись в полной боевой форме. Первым в экипаж пришёл Пётр Степанович Архипов, новый штурман. Крепко и ладно сложённый, в меру высокого роста, блондинистый, с красивым, добрым и мужественным лицом. Пётр был чуть постарше меня. Он уже успел сделать несколько мучительных боевых полетов, но вдруг ушел из экипажа и запросился в любой другой. Казалось, командир ему достался как в награду. Бывалый опытный пилот, этакий русский витязь майор Суров. И рост, и взор, и командирские манеры, залюбуешься. Да не по силам было старшине загнать этого корифея на стреляющую цель, тот все норовил бочком проскользнуть мимо нее. А когда штурман, не дотянув его до точки прицеливания, отказывался сбрасывать бомбы, майор сам хватал ручку аварийного сбрасывания и двумя движениями освобождался от них, при этом назидательно толкуя несмышленному «Учти еловая голова, они там не картонными стреляют! Однажды, сославшись на плохую работу моторов, Суров приказал Архипову сбросить бомбы на пассив в реку Аку на своей территории. Архипов, чувствуя вполне нормальный ритм полета, принялся уговаривать командира зайти хотя бы за линию фронта, в крайнем случае сесть с бомбами, опасности ведь никакой. Но Суров и на этот раз расправился с бомбами без штурмана. На земле в работе моторов никаких пороков обнаружить не удалось. Тут уж Архипов взбунтовался. Суров дрогнул и каким-то образом сумел благополучно исчезнуть. Поразительно, но Тихонов, командир строгий и принципиальный, к корифеям бывал необъяснимо снисходительным. Суров, помнится, прикатил к нам для короткой стажировки, дабы, так сказать, приобщиться в годину тяжкую для Отечества – к лику ее верных защитников. А Тихонов, пользуясь еще своим неусохшим правом, взял да и включил его в основной штат полка. Среди паломников за боевым опытом к нам не раз являлись именитые гастролеры, от которых было больше мороки, чем толку, с их нетерпением пока еще в живых, чуть-чуть попробовав войны, скорее отвязаться от нее. Но наведывались и серьезные, деловые стажеры. Одно время зачастили штурманы преподаватели, инструкторы, начальники кафедр излетных школ и училищ. Одни с летным допуском ходили на боевые задания, другие изучали опыт войны по штабным документам. Тихонов не раз подсаживал стажеров и камни. Однажды мы полетели со школьным преподавателем майором Кампаном. Где-то за Уралом, наслушавшись и начитавшись, будто на фронте, идя в атаку, наше воинство непременно кричит «За Родину, за Сталина!», он и мои бомбы сбросил над Орлом с этим кличем, да в ту минуту, когда самолет был еще в развороте. «Что же ты наделал?» — заорал я в отчаянии. Я материл его, выходя из себя до самой посадки, но он упрямо уверял, что бомбы взорвались на станционных путях. Не могли они там оказаться. Радисты в этом разбирались лучше. Бомбы ушли в город. К тому времени, когда я собирал экипаж, вернулся из НКВДшного лагеря Николай Митрофанов. Появись он немного раньше, вошел бы в свою прежнюю команду, к Тарелкину, и, кто знает, может, вместе с ним успел бы и погибнуть, Но теперь он был зачислен ко мне, хотя это обстоятельство никак не повышало его шансы на более благополучную судьбу. Обозначился на горизонте и Афанасий Терехин. Путь его в одиночном хождении по вражеской территории не отличался стремительностью и нетерпением. Шел не спеша, обдумывая каждый шаг. Экипажный бортпайок освобождал его от заходов в деревни, но информации от встречных стариков, а чаще старух и мальчишек, он располагал. Ночевал Терехин в лесах, случалось и в деревенских баньках. Однажды нарвался на отряд полицаев и, отстреливаясь, ушел в лес, но его выследили партизаны и, разобравшись в обстоятельствах Терехинской Одиссеи, переправили через линию фронта к своим. Тут его ждали фильтры спецлагерей НКВД. Освободившись от подозрений в неблагонадежности, Терехин вместе с тем заинтересовал начальство своей развитостью, эрудицией и неожиданно получил предложение занять должность командира радиовзвода. Возражений не последовало. Новая служба пошла в гору. Проявив на ней высокую, так сказать, идеологическую подкованность, Афанасий Андреевич вскоре был назначен политруком роты. Да вот беда. Партбилет остался в полку. Даже по традициям лагерного своеволия держать политрука без партбилета было как-то неловко. Пришлось отпустить комиссара на недельку, чтобы захватил и барахло, и документ. Да, не тут-то было. Командир полка сразу прибрал его к рукам и назначил стрелком в экипаж к Саше Романову. Лагерники голоса не подавали. С Тихоновым по старой памяти лучше не связываться. Да и потеря для них, видно, была не из крупных. Терехин воевал у нас в полку до конца войны. Потом очень долго учительствовал в родной деревне. Не так давно перебрался в город. Он и сейчас не расстается со школой. Пополнился воздушным стрелком и мой экипаж. Пришел молоденький, круглолицый, с большими голубыми глазами и простодушной улыбкой на пухлых губах, Вася Штафурко. Во всем его облике светились детская непосредственность, доброта души и доверчивость. И слава богу! Такое редко кому дается. Дело он знал, в боевом полете держался молодецкий, был безотказным и старательным малым. Первый мой выход в новом составе, конечно же, на железнодорожный узел Вязьму. Наш, как мы его окрестили, полигон. Он и впрямь был хороший для новичков и для реабилитирующихся экипажей после разного рода перерывов в боевых полетах. Лежал недалеко, бил крепко и всегда до отказа забитый составами горел и взрывался охотно.